Глава сорок восьмая. Лана. Что? Какая Эля? Твоя, Лан. Шестерёнки в голове начинают лихорадочно крутиться, и в голове картинками пролетают последние пару недель. Скрытность подруги, задумчивость славы, его отношение к ней на празднике Ляси и глаза, которые Элька то и дело прятала. Так это... Вы вместе? Выдыхаю и неосознанно тяну губы в улыбки. Вместе, да? Нет, Лан. Морщится славка, а мою накатившую радость как рукой сняло. Почему? Ну, тянет задумчиво собеседник. У нас были отношения. Ну так мы же всё решили. Мы решили. А вот Эля ты, видимо, ещё не сказала. Проскальзывает упрёк в тоне. Забегалась, совершенно было некогда, Слав. Но я же не думала, что от этого что-то зависит. Сжимаю ладошки в кулаки от досады. Дура, дура, Лана, только о себе думаешь, о себе и своей личной жизни. Хотя, знаешь, отмахивается мужчина. Да же когда скажешь, мало что поменяется, как мне кажется. Почему ты так думаешь? Думаешь, что ты ей не интересен? Интересен. Просто я бывший жених её лучшей подруги. Ещё когда ты была, как оказалось, в Штатах, Эля мне прямо об этом сказала. Предупредила, что между нами ничего не будет и быть не может. Она очень хорошая подруга, Лана, а я дурак. Слав, нет, ты не подумай, говорит торопливо и поджимает губы Славка. Не, что нами ничего не было. Просто лёгкий флирт, который твоя Эля тут же пресекла. И да, мы работали. Много работали. Я понимал, что готов день и ночь заниматься только её делом. Оно и правда не из лёгких. А ещё понимал, что после этого ДТП между нами проскочила искра, Лан. Не два ли не сразу же? Видел, чувствовал, что и Эля тоже это поняла. В общем, ты влюбился. Киваю, а сама пытаюсь понять, какие чувства такое признание вызывает внутри. Нравится мне это или расстраивает? В общем, да. Но я всегда искренне думал, что люблю тебя, Лан. Ни разу тебя не обманывал в своих намерениях перехватывает мою ладонь слава, а мне хочется его успокоить и убедить, что я всё понимаю. Сама не так давно съедала себя изнутри, разрываясь между двух огней. Я знаю, Слав, верю. Просто то, что чувствую к Эли, оно не контролируемо. Договариваюсь за мужчину. Да, точно, понимаю. К тому моменту, как я узнал про Лясю и вас с Рысивым, я уже подбирал момент, чтобы поговорить с тобой и объясниться. Сначала работа, потом день рождения Алексея. Оказывается, это и правда чертовски сложно решиться на такой разговор откровенный договаривает Слава и улыбается. Да уж, кто бы знал, какие бывают перипетии в жизни. Это тот самый серьёзный разговор, на который ты намекал после моего признания? Да, он самый. Как видишь, немного спонтанный. Качает головой мужчина, хотя с другой стороны осознаноно мы бы ещё долго шли к этим признаниям, причём оба. Мы замолкаем и смотрим друг на друга. И, наверное, именно в этот момент я понимаю, что ведь Эля и правда стала бы для него идеальной женой. Она нежнее, она милее, она мягче, чем я. И если подруга и правда любит в ответ или испытывает хоть какие-то отголоски чувств, то я была бы искренне счастлива за них обоих. Словно камень падает с души, а в голове уже рисуются прекрасные картинки будущего, какое могло бы быть. И нет, фантазёрка я никогда не была, но ну разве это не круто? Брат твоего мужчины и твоя лучшая подруга вместе. Разве могут быть люди ближе, чем они? Я поговорю с Элли. Говорю с улыбкой и сжимаю пальчиками мужскую ладонь в ответном жесте. Я объясню ей, что совершенно точно не против ваших отношений, даже наоборот. А таких дяди и тёти моя Ляська может только мечтать. Ты правда не против? Выгибает бровь Славка. Ладно, для меня это важно. Если нет, то лучше так и скажи. Я не хочу портить ваши с ней отношения. Да и мы с тобой, думается, мне могли бы быть неплохими друзьями. Трогает неуверенная улыбка голубого мужчины. И будем все вместе дружить и будем. И я правда за вас безумно рада, Славк. Не сдерживая чувств, подскакиваю с места и влетаю в раскрытые объятия бывшего жениха. Кому расскажи, смеяться будут. Я сватую своего бывшего лучшей подруге. Но кто сказал, что ненавидеть друг друга после расставания это правильно? Тем более, когда у вас нет ни чувств, кроме дружеского тепла и претензий друг к другу. Каждый имеет право на своё счастье. Только Илана отстраняет меня от себя мужчина, заглядывая в глаза в миг, собирая всю свою серьёзность. Пообещает дать нам самим разобраться с нашими отношениями. Зная тебя, могу предположить, что ты будешь активно сводничать. Пф, подмигиваю, но, кажется, Слава не шутит. Ладно, поднимаю руки в жесте, сдаюсь, лезть не буду. Только расскажу о нашем с тобой мирном разводе, обещаю. Я тебя обожаю, Самойлова. Ухмыляется мужчина, снова прижимая к себе. Божечки, какая я бессовестно довольная. На душе после встречи и откровенного разговора становится в тысячи раз легче. А пока иду до офиса, на глаза наворачиваются слезы счастья за себя, за славу, и за Элию, которые заслужили встретить свою вторую половинку. И я буду только обеими руками искренне за их союз, только бы всё сложилось правильно. Пообещав Славе не вмешиваться в их с Элией отношения, всё-таки я не могу удержаться и пишу подруге сообщение, но неожиданно замираю посреди дороги, думая, как всё-таки иногда причудлива жизнь. Какими порой путями она ведёт двух людей друг к другу. Ведь если бы не Слава и его настойчивое желание познакомить с роднёй То возможно, я так никогда и не решилась бы снова встретиться с Рысевым. А если бы не я, то Слава, возможно, никогда бы не познакомился с Элей ближе. Не узнал бы её и не поддался беззаботному очарованию моей подруги. И это странно и волнительно страшно. Никогда не знаешь, что ещё уготовила тебе судьба. И не этушки. Такие новости и такие душещипательные беседы ведутся не по СМС, а лично, глаза в глаза, чтобы ни одна из нас и не вздумала лукавить. Возвращаюсь к салону и предупредив девчонок, что сегодня больше не вернусь на рабочее место, срываюсь и мчу в офис к Элли. По дороге так и тянет набрать Рысеву. После обеда хочется вдвойне сильнее услышать голос любимого мужчины, и приходится буквально бить себя по рукам. Решилась позвонить только разок, но оказалось, что абонент недоступен. Тренировки на земле, лёд, подготовка к играм занимают всё его дневное время. Но ничего, значит, ждём до вечера. А пока серьёзный разговор с подругой.